Я люблю хорошую шутку, — с упреком сказал Сократ, — но такие речи вместо еды. Вот именно, дорогой. Бери свой дорожный гематий и отправляйся на лимп Что мне там делать? Напросись там на ужин. Как-то привык делать здесь. А я возьму лампрокло. Мы встанем у портика на огоре и, быть может, выклинчим себе что-нибудь на ужин. «Клянусь, псом, что это значит?» — всерьез рассердился Сократ. Ксантиппа в ответ привела неумолимые расчеты. «Сколько мы выручили от продажи оливок?» «Несколько драхм. На эти деньги купили муки, уже всю съели. Из остатков оливок выжили масло и тоже съели. Вино из гуди выпил ты с друзьями. А несколько кружек молока, что я надаиваю от козы, это для лампрокла». «Почему же ты мне?» — начал было Сократ, но его тотчас перебили. Готовится война. На рынке начинается паника. Ничего нет, ничего не будет. Из-под полы-то все будет, конечно, за серебро. В нашем доме не обола. Софисты, молчи. Я осведомлялась. Софисты берут в месяц по пятидесяти драхм с ученика. Сколько у тебя учеников? Да из каких богатых семей и ни гроша? Ловишь людей на крючок, как рыба рыбу, а поймаешь, ни чешуйки тебе не перепадает. Молчи, так и слышу твое. Но, Иппа, я думаю о человеке, а не о дракмах. От человека зависит и его счастье, и счастье всех. Какой тебе брок? От того, что ты заботишься об их счастье, а? Знаю, скажешь, мол, награда твоя велика, благо людей. Ну ладно, накорми же меня и нашего мальчика этим благом. Ага, не можешь? то и оно, мудрая твоя голова. И опять слышу, как ты говоришь. Чего нам не хватает, моя лошадка? У тебя есть я, у меня есть ты. У нас обоих малыш, который вырастет красивым в маму и глупым в папу. Сократ расхохотался. Точно так, дорогая. Не сказал ли тебе в глаза антифонт Какой то безумец. Такой жизни не выдержал бы ни один раб. Питаешься, хуже быть не может. Раб не выдержит, а мне выдерживать. Нам слом лампроклом тоже вместо еды семечки лузгать. Но ты-то ведь ходишь по пирушкам, так? К одному на обед, к другому. Зачем же брать за учение хоть несколько жалких оболов? Тебе не нужно. Или никто не желает платить за твою мудрость». «Дураки были бы, если бы платили!» — Сократ еще пытался шутить. «А ведь я советую всем быть умнее!» Ксантипа не в силах продолжать! В легком тоне заплакала от злости и от жалости. Лампрокл, хоть и не понимал, в чем дело, присоединился к матери весьма громким ревом. Сократ обошел вокруг стола. Подсел к жене и взял ее, несмотря на сопротивление к себе, на колени. Вытирая ей слезы, целовал смуглое лицо. — Ах ты, моя лошадка! — Ну-ну, умерь, свой бешеный голуб. Монолог свой ты произнесла отлично. — Ну, не реви, я ведь это всерьез, самыми лучшими намерениями. — Ну почему же ты, дурочка, ничего мне об этом не говорила? Ксантипа отвечала сквозь всхлипывание. — Да ведь все у тебя на глазах. Я говорю, ты не слышишь. Дух твой далеко. Она повысила уже сердитый голос. Вечно он где-то витает, твой дух, а я тут погибаю от работы и забот. Ну, хватит, девочка. Вчера Критон говорил мне, что дела на рынке все хуже и хуже, и если нам что понадобится, чтобы я зашел к нему. У него, знаешь, два поместья под гемметом. Она взглянула на Сократа сквозь слезы, отчасти с любопытством, Отчасти с подозрением. А скажи мне, ведь Критон часто нам помогает. Почему же ты, не принимая ни от кого, ни драхмы, от него, от него тоже ни драхмы? А еда не деньги, еда не милостыня. Это дар. Эй, Лампрокул, на коня! Мальчик проворно взобрался ему на спину и сел верхом на плечи. Но, — крикнул Сократ, — И выбежал со двора. Ксантипа, еще со слезами на глазах, смотрела им вслед, шепча с любовью, сумасшедший. Критон, как всегда, принял Сократа радостно. Погладив лампрокло по кудрявой головке, поручил его рабыне, приказав угостить всеми лакомствами, какие найдутся в доме. Оставшись с другом наедине, Сократ рассказал, что у Ксантипы нет большей горсти ячменной муки. Критон извинился перед гостем и вышел, чтобы распорядиться, отнести в дом Сократа корзину с припасами, а также вино и масло. «Ну вот, все устроено», — сказал он, вернувшись. «В таких случаях у Сократа всякий раз портилось настроение». И всякий раз Критону приходилось повторять, что ему просто приятно оказывать другу небольшую помощь. Но сегодня и после этих слов Сократ не перестал хмуриться. Тогда Критон повел его в свою библиотеку. «Вижу, тебе мало моих уверений, что не ты мой должник, а напротив я твой. Пойдем же, дорогой, ты кое-что увидишь». В библиотеке Критон повернул Сократа лицом к стене, где на полках светились круглые золотые крышечки футляров, хранивших свитки папируса. Показав на эти крышки, Критон попросил, «Будь добр, прочитай, что на них написано». «Критон, о доблести!» — начал читать Сократ. «Критон, о красоте и добре!» «Критон!» о любви духовной и телесной, Критон, о справедливости. Сократ отвел глаза от полки и с изумлением посмотрел на Критона. «Я знаю, что ты много писал, но столько я и понятия не имел». Прикасаясь к золотым кружочкам, закрывавшим его труды, Критон объяснил, «Надписи неточны». «В этих свитках заключены не только мои мысли, но прежде всего твои, Сократ. И ты хочешь, чтобы я оказался таким жадным, чтобы только высасывать тебя, не шевельнув для тебя и пальцем. Я получаю от тебя дары, которые не оплатишь ничем на свете, и в благодарность за это не имею права уделить тебе несколько жалких крох, я буду пировать». «Угощать друзей, а лучшему из них позволю голодать с женой и сыном. Да за кого ты меня принимаешь?» Сократ хмурился, протестующий махал руками, но крит был неудержим. «Ты, Сократ, богач, а я нищий». Вот и вся правда. Что такое мука, масло, сушеные фиги и что там еще? Поместья достались мне по наследству, какая в том заслуга? Разве честолюбие и гордость Афинин не в том, чтобы приносить пользу родному городу? Не рассуждали ли мы с тобой об этом с юных лет? Брось, тебе совестно, в то время как это мне должно быть совестно, что я все беру у тебя, чуть ли не ворую. Есть единственное, что хоть немного успокаивает мою совесть, но ты не желаешь этого понять, и всякий раз превращаешь мою радость в нечто тягостное для нас обоих. А разве это не тягостно?» — взорвался Сократ. «Я, по крайней мере, так чувствую. Неверно чувствуешь», — разозлился и Критон. «А все потому, что сам себя не ценишь. Но ценить себя предоставишь другим, в том числе и мне». «Клянусь псом, дорогой Критон, ты нынче, кажется, кричишь на меня», — сердито проворчал Сократ. «Пора, наконец, высказать тебе все, что я думаю». Ты явился с такими, на первый взгляд, простенькими и при этом столь важными для человека мыслями, как никто до сих пор. Скажи сам, занимался ли кто-либо до тебя человеком? Долгие годы обрабатываешь ты душу человеческую. Творцов человека много, и ты один из них. Какие высокие слова, — вскричал Сократ, — клянусь псом, ты меня замучишь, — Критон рассмеялся. Что ты, что ты? — Аристофана с его насмешками над тобой ты можешь выдержать, а меня, которые относится к тебе несколько мягче, не можешь. — Лишь с большим напряжением сил, друг мой. Критон закончил уже весело. — Смотри, дорогой, если б я тебя не поддерживал, Тебе пришлось бы зарабатывать на жизнь, и ты не мог бы вести с нами беседы, и не было бы этих маленьких солнышек, которые я тебе показал, и можешь сколько угодно сверлить меня взглядом. Ну ладно, перестань ешиться, или не хочешь доставить мне ту радость, ту славу, что есть хоть малая, да моя заслуга в том, что ты есть?» Сократ перестал хмуриться.